Глава шестая Мишель Этим же утром День начался рано. Я встала по сигналу магического будильника, спешно позавтракала и оделась, почти не уделяя внимания подбору одежды. Мыслями владели планы предстоящего строительства. Дел предстояло много. В тубусе с чертежами нашлись и договоры на поставку материалов. Как оказалось, здание предстоит укладывать из каменных блоков среднего размера. Эти самые блоки, а еще плиты, щебень были заказаны, но почему-то не доставлены. Нужно разобраться с этой проблемой. Кроме того, подготовить ритуал для создания элементарий, организовать итоговую очистку строительной площадки. Перед сном я успела ознакомиться с материалом из книг. И теперь знала, что фундамент можно усилить магически. Потому нужно было раздобыть и нужный состав, или хотя бы рецепт. Конечно, в этом отношении мог помочь Бруне. Но сейчас главное на повестке дня – камень, создание рабочих, подготовка основы здания. Поднявшись по лестнице наверх, я наказала вжиху охранять наш дом и покинула комнату. Но стоило сделать шаг за порог, как я ухнула вниз, прямо в воронку неизвестно откуда взявшегося портала. Не успела толком ничего понять, как полет завершился. Раздалось приглушенное ругательство. На голову полилась вода. «Хорошая новость. Меня поймали. Плохая. Рухнула я на ректора, а это равносильно удару об камни. Сплошные мускулы, ничего мягкого». Если уж падать, лучше на кого-то толстенького. Мы в обнимку рухнули на пол. Здесь запах мужчины ударил по моим обонятельным рецепторам с особой силой. Я даже забылась, ненадолго вбирая в себя потрясающий аромат. Но пробились и здравые мысли. Ректор был голым, абсолютно, и злым, совершенно. В общем, предстал передо мной во всей красе. И я не про его тело, а про гадский характер. В итоге меня, как котенка, выгнали за дверь с таким видом, будто это я сама напрашивалась в душ. Так что все мое негодование вылилось кипятком на хихикающего опалового. А нечего меня злить. Пришлось снова возвращаться в свою комнату, чтобы переодеться и высушить волосы. С этими драконами все планы срываются. «Надеюсь, горячий душ поумерит желание желания Винсета надо мной подшучивать. А то ведь и я могу продемонстрировать свое чувство юмора». На этот раз из комнаты выходила, предварительно просканировав обстановку. И к строительной площадке пришли они в самом хорошем расположении духа. Оказалось, рабочие уже копошатся на стройке. Что радовало, система освещения установлена и работает. При моем появлении рабочие радостно заулыбались. и Я сразу поняла. Нашли мне работу. «Прорабушка», — позвал Бруни. «Мы там а тоннель нашли. Проверить его надо. Не закапывать же». «А чего не спуститесь?» «Жить хотим», — буркнул наш дизайнер. «Ловушки», — пояснил Бруни на мое недоумение. Нам бы вызвать эксперта». «А такие есть?» «Конечно», — закивал домовой дух. «Нынче нанять можно кого угодно». «Ну вот еще, кого-то нанимать», — фыркнула я. «Где ваш тоннель? Ща все распутаю». «Может, не стоит?» — подала голос Мирель. «Вы нам еще не все деньги выдали. Меня не так просто убить». Я бодро походкой двинулась к строительной площадке. В конце концов, в катакомбах родичей ловушек было много, посерьезнее защита Академии. К тому же образование я получала именно по этому профилю, так что справлюсь. Тоннель действительно имелся. Он, судя по всему, проходил под башней, и сейчас рабочие в своих стараниях вскрыли его крышу. Отправив два магических огня в оба направления шахты, я спрыгнула вниз. В нос ударил запах затхлости, пыль клубилась в воздухе. Перейдя на магическое зрение, я двинулась вглубь темного коридора. Ловушки имелись, судя по всему, активировались в связке и сейчас из-за разрушения основного плетения либо бездействовали, либо работали неправильно. На всякий случай я распутывала все плетения и вскоре добралась до провала в полуразрушенное помещение, которое находилось под основным зданием башни. Усилив свет магического огня, я осмотрела тайную комнату с раскуроченной мебелью и стеллажами с книгами. Последняя меня заинтересовала, и я ринулась на изучение. Многие томики уже имелись в моей коллекции Но нашлось и кое-что интересное. Пока никто не видит, закинула в пространственный карман мешочек на поясе парочку. Тут мой взгляд зацепился за увесистую книгу, застрявшую под балкой потолка. Я потянулась было к ней, когда свет огня выхватил из тьмы лежащую на полу человеческую фигуру. Отшатнувшись от неожиданности, я ощерилась щитами и бросила огонек вперед. Это действительно был человек, а точнее дракон. Ноги его придавило, но лицо я различила прекрасно. «Яган», — прошептала, пребывая в ужасе от увиденного. «Теперь понятно, куда пропал ректор Академии. Но он же дракон. Нас не так просто убить». Приблизившись, я заметила магические ожоги на коже, Похоже на активацию защитного проклятия. Может, он не имел доступ в эти помещения?» В его ладони блеснула порванная цепь. Оглядевшись вокруг, я не заметила второй части медальона, который он держал в руках. «Странно, загадочно и пугающе!» Послышался шорох. В темноте помещения рядом с мертвецом мне окончательно стало не по себе. И я поспешила уйти, даже забыв про книгу, но заставила себя быть осторожной и двигалась с опаской, проверяя распущенные плетения. Наверху мне подал руку орк и помог подняться. «Все», — уточнил Бруни. «Всем покинуть площадку и прекратить работу», — хриплым голосом попросила я. «Скорее всего, скоро прибудут дознаватели. Что там?» уточнил Адриада. Труп. По телу побежала дрожь. До этого я действовала без эмоций. «Ох, я решила что-то страшное!» хмыкнул Орк. «Кому как?» передернув плечами, пробормотал Айкас. Рабочие поспешили выполнить мое распоряжение, а я понеслась в академию. Лорд-ректор проводил собрание для деканов. Но, думаю, моя новость важнее, поэтому я ворвалась в учительскую без стука. Сначала Бастиан разозлился, но, верно оценив выражение моего лица, подошел ближе и даже сжал мой локоть рукой, словно пытаясь успокоить. Что случилось? Я потянула его наружу, закрыла дверь, ведь не знала точно, стоит ли разглашать эту новость. Рабочие нашли тоннель. Я спустилась, чтобы обезвредить ловушки, и там нашла ректор Вериди. Он мертв. — Понятно. — кивнул Бастиан с каменным выражением лица, восприняв новость. — Интересно, чем он занимался до Академии? — Берем Винсета и идем проверять. — Разве не нужно вызвать полицию? — Вызовем. — Потом. — Кто знает, какие тайны Академии скрывал иоган Не все следует придавать огласке. Бастиан вернулся в учительскую, чтобы завершить собрание и позвать Винсента, после чего наша трилла отправилась к разрушенной башне. Кожа опаловая раскраснелась, но регенерация шла полным ходом. Как-то слишком легко он отделался. «Вы уверены, что это был иоган — спросил Винсент, когда лорд-ректор ввел его в курс дела. — Да, — скорбно вздохнула, — видела его изображение в газетах. Без зазрения совести врала, ведь в прошлом мы встречались и общались с Изумрудным. Но, к счастью, не так часто. Рот его не жаловал. И неудивительно, мелочный, язвительный, подлый и хитрый, Лет двадцать назад с трудом удалось замять скандал с забеременевшей от него драконицей. С тех пор представители рода негласно от него отреклись. Впрочем, его льстивая обходительность и дотушность помогли ему позже возвыситься, занять пост ректора и удерживать его многие годы. Не удивлюсь, если именно с его подачи начали принимать взятки от будущих адептов. Но, конечно, смерти я ему не желала. Рабочие ожидали вдали от площадки. Ректор посоветовал им вернуться в свои комнаты и дождаться прибытия полиции для возможной дачи показаний. Ну, а мы направились к башне. Не скажу, что желала вновь спускаться в подвал, но эта книжка, даже на вид древняя, все еще манила. Первым в темный провал прыгнул Бастиан, следом Винсент. Опаловый замер внизу и вытянул руки. «Прыгай! Поймаю!» С задорной улыбкой на лице предложил он. «Ловите!» — хмыкнула я и легко соскользнула вниз. Дракон не оплошал, остановил мой полет и слегка прижал к груди, весело мне подмигнув. «Могу понести!» «Несите!» — счастливо согласилась я, перекинув руку через его плечи. «Могу даже перебраться вам на шею!» и свесить лапки. А Палловый был в восторге. А вот от Рубинового послышалось приглушенное бормотание больше похожее на ругательство. «А если вы еще из за меня башню построите, мы станем друзьями навек!» Продолжала я строить планы по устройству одной драконьей силы. «Ты ей руку, а она уже в локоть вгрызается!» Винсент в искреннем восхищении помотал головой. но ну, на что он рассчитывал? Для дракона поймать такую легкую меня и понести ничего не стоит. А я не восторженная барышня, чтобы таять от подобного. Несет — молодец. Я меньше устану и точно не вляпаюсь в какую-нибудь гадость». Мы тем временем достигли тайной комнаты — Бастиан сразу пустил верить с десяток магических огней, ярко освещая пребывающее в разрухе помещение, и безошибочно отыскал взглядом мертвого ректора. Здесь Винсент стал предельно серьезным, поставил меня на ноги и приблизился к другу, наказав мне ждать у входа. Мужчины углубились в исследования, а я на цыпочках двинулась на охоту за книгой. «Похоже на активацию проклятия», — пробормотал Бастиан. «Странно, у него должен быть доступ во все помещения. Как он мог напороться на защиту?» «Спасался от обвала и не снял ее?» «Что у него в руках?» «Цепь от чего-то. Может, как раз артефакт, снимающий защиту?» «Пока они были поглощены изучением, я добралась до книжки», и направила на балку заклинание левитации. «Вам же сказали стоять у входа, Ривз! Вдруг начнется обвал!» раздраженно бросила ректор. «Если начнется, я вас героически спасу!» широко улыбнулась, сместившись в сторону, чтобы скрыть приподнявшуюся над полом балку. «Чур меня спасать первым!» отозвался Винсент. «Вернитесь ко входу, ривс попросил Бастиан, возвращаясь взглядом к бывшему ректору. «Хорошо!» — пропела я быстрыми взмахами пальцев, подхватывая книгу заклинанием левитации. Вожделенный томик влетел в мой безразмерный кошель-мешок, а я в припрыжку понеслась к провалу бывшей двери. Но забыла про балку, и она с грохотом опустилась на пол. «Упс! Ривз!» — рявкнул Бастиан, когда с потолка посыпалась штукатурка. «А вы еще громче орите, чтобы башня точно рухнула нам на головы! Осмотрим комнату и будем вызывать полицию!» — подытожил Винсент, привлекая к себе внимание. Но взглянул на меня и подмигнул. «И чего это он глазки строит?» «Подозрительно!» Обыск помещения прошел успешно. Драконы отыскали сейф, в котором хранились какие-то документы. Скорее всего, важные, раз их так прятали. В конце концов, на плане здания нет этого помещения. Возможно, о нем знали только ректоры Академии. Мы двинулись обратно. На этот раз мужчины спешили. Видимо, им не терпелось скорее изучить полученные документы. Я уже пришла в себя и теперь сетовала на то, что строительство задержится. Ведь в академию набегут дознаватели. Мне бы с моими фальшивыми документами с ними не встречаться». Бастиан первый запрыгнул наверх, помогая себе заклинанием левитации. А Винсент почему-то замешкался. Потом стала ясная причина. Он вытянул руки, ожидая, пока я на них удобно устроюсь. Я буквально запрыгнула на них, радостно обвив его шею. «Куда бы еще пристроить энтузиазм этого дракона? Может, он мне и вправду башню отстроит?» «Бастиан не видел. А мне придется признаться, что ты утащила из башни», — сообщил он мне ножку, прежде чем подлететь наверх. «Все-таки попалась. О, дракон глазастый». «Что вы так долго?» — проворчал Рубиновый. «Целовались», — заявил Винсент и широко улыбнулся на наше общее праведное возмущение. Хотелось влепить ему подзатыльник, но останавливало то, что он вроде как тоже мой начальник. И вдруг снова будет требовать компенсации увечей «Нет уж, если попадать в неприятности, то не за обычный подзатыльник». Буквально соскочив с рукопалового, я подлетела к Бастиону. «Мне надо в город. Договориться о доставке камня. Может, скажете дознавателям, что сами нашли труп при обезвреживании защиты?» «Нет, ривс Жестко пресек он мои мечты о безболезненном побеге. «Сунули свой нос. Придется давать показания. Возможно, понадобится перечислить все плетения защиты, чтобы докопаться до истины». «И в следующий раз зовите меня. Не хватало еще, чтобы вас убило при обезвреживании. Мне достаточно одного трупа в Академии». «Вы такой заботливый, лорд-ректор!» Сладко улыбнулась и себе под нос пробурчала. «Уже сочувствую вашей жене». Но Рубиновый расслышал и отзеркалил мне улыбку. «Не стоит, я не женат». — заявил он. — Думаю, и вы не замужем. Я в возмущении приоткрыла рот. — Это на что он намекает? — Знаете что? — Что? — Я в город договариваться о поставке. Недовольно фыркнув через нос, я развернулась на пятках и устремилась прочь. — Я вас не отпускал, ривс А я вдруг резко оглохла пропелая щелчком пальца, создала портал. Раз снова вернули возможность быстрого перемещения и побегов от наглых драконов, надо ею пользоваться. Выпрыгнув из портала перед воротами, я пересекла проходную и устремилась прочь по улице. Адрес мне хоть и был известен, но в той части города мне бывать не приходилось, поэтому придется нанимать транспорт. Выйдя на оживленную улицу, я остановила карету и, бросив пару монет кучеру, продиктовала адрес. Нужная мне производственная фирма находилась на окраине, в противоположной части города, и представляла собой склад материалов. Прием заказов и работа с клиентами велись в небольшом офисе на первом этаже. Здесь уже собралась небольшая очередь. И, судя по разговорам, не только я уточняла информацию по доставке. Пока ждала, подсела к одному из мужчин и разговорила его по поводу строительства. Оказалось, магический состав для укрепления кладки можно приобрести в алхимической лавке. И я была права, стены академии, как и фундамент. Без него лучше не начинать укладывать. «Чем могу помочь, госпожа?» Поинтересовался рослый оборотень, принадлежащий к одному из племен кошачьих, когда я вошла в маленький кабинет. «Просто Мишель!» Доброжелательно улыбнулась мужчине и заняла стул напротив его небольшого письменного стола, заваленного бумагами. «Я из академии по поводу поставки камня». «Вилмонд», — представился он, — «только через неделю, в лучшем случае». — повинился он. — У меня сроки, — тоже погрустнела я. — Если поставка камня сместится на неделю, мы при всем желании не успеем. — Как же быть? — Понимаю, но у нас рухнули в карьер повозки, новые еще не поступили, срок доставки заказов сместился. — Значит, сам камень есть? — В груди вновь поднялась надежда. — Конечно. Он забрал из моих рук договор на поставку, но взглянул на него лишь мельком. Скорее всего, знал все заключенные контракты наизусть, особенно такой крупный. Камень уж неделю как готов, госпожа. Ожидает доставки. Хорошо. Я задумчиво постучала кончиком пальца по кончику носа. Сколько он там весит? Вновь забрала договор и присмотрелась к цифре. «Да, как бы грыжу не заработать. Ну, куда деваться? Я же обещала себе, что утру нос драконом. Обещала. Так что не ныть. То есть на своем транспорте я могу его забрать?» «Конечно, госпожа, в любой момент». Оборотень просиял довольной улыбкой. «Наверное, в последнее время к нему приходили только ругаться». «Хорошо» кивнула я. «И мне нужен отходный материал, каменный. Как можно больше». «Фундамент Академии лучше класть из цельных», начал было он. «Это не для строительства», невинно улыбнулась. «Сможете подготовить к вечеру?» «Сможем». Чуть нахмурившись, он отыскал стопку с нужными документами. «Два палета даже укомплектованы». «Отлично». «Давайте составлять договор». «Госпожа, если у вас имеется в наличии транспорт, есть ли возможность его аренды?» Осторожно поинтересовался он. «Транспорта нет». «Но как?» — обескураженно спросил. «Порталы не выдержат, иначе бы...» «На горбу понесу». Уборотень усмехнулся, решив, что я пошутила. «Эх, если бы это была шутка!» «И последний вопрос. Можно забрать товар ночью?»